Глава 30. У меня нет слов, прокомментировал Марк, выслушав рассказ друга. Значит, у тебя всегда был этот дар. Теперь понятно, откуда взялась та видеозапись с тобой маленьким. Давай посмотрим рисунки. Может, найдём ещё что-нибудь полезное. Конечно. Дай-ка взгляну. Марк вынул из коробки несколько листов и блокнотов. Алекс тем временем держал в руках портрет Мэри Томсон. Художник не пожалел фломастера на её густые кудрявые волосы. и пухлую кренастую фигуру. Рядом с женщиной был нарисован диван и картина с лунным грунтом на переднем плане, та самая, что он видел в доме няни Дженни. Чего я не могу понять, так это почему я? Кто я? Кто мы с Дженни такие? Алекс, может быть, это не ты. Может быть, это не вы. Что ты хочешь сказать? Не факт, что вы такие одни. Может, есть и другие подобные вам. На самом деле, Разумнее думать, что вы не одиноки. Бейкер, один из вас. Алекс встревоженно посмотрел на друга, а с улицы в этот момент послышался нарастающий шум, гудки, крики сирены. Казалось, город накрыла звуковая волна. Можно я ещё поройств твоих бумажках? спросил Марк, доставая из коробки очередную порцию рисунков. Алекс тем временем выудил оттуда ежедневник в лиловой кожаной обложке. Он открыл его и сразу узнал мамин почерк. Это был её дневник. Алекс начал листать страницы. Если не считать некоторых подробностей его младенческого периода жизни, таких как вес, рост, питание, сон и прочих моментов, дневник в основном был посвящён болезни. Алекс посмотрел в окно. Город окрасился в серый цвет. Густой туман опустился на улицы Толстого и Диалом. В доме напротив Алекс заметил женщину, которая перегнулась через подоконник. и тянула на себя верёвку с бельём. Этот будничный жест навёл Алекса на мысль о том, что за последнюю неделю его жизнь перевернулась с ног на голову, и что жизни всех людей, возможно, уже никогда не будут прежними. А вот это интересно, пробормотал Марк, изучая следующий листок. Послушай, что здесь написано: "Мне приснилось, что Дженни уйдёт, что она меня бросит, но это не её вина. Однажды мы снова встретимся". Алекс не мог поверить своим ушам. Всё так и произошло. Марка, кем чёрт возьми я был в детстве? Особенным человеком, ответил Марка, продолжая перебирать содержимое коробки. Вдруг его рука замерла на весу, словно он понял что-то очень важное. Возможно, бесконечные измерения синхронны, сказал он, сощурив глаза, чтобы уловить ускользающую мысль. Как сиди? Причём тут компакт-диск? Есть теории на эту тему. Когда я только начал интересоваться мультиверсумом, я наткнулся на одну такую. У CD есть начало и конец, то есть продолжительность звучания. Но если ты вынешешь из плеера, то в этот момент весь временной диапазон диска окажется у тебя в руках. Может, и вселенные Синх Марка остановился, вытаращив на что-то глаза. "Потиперь что? Посмотри на это", сказал он, протягивая Алексу лист бумаги. На рисунке была комната, и в ней два мальчика. Один сидел в кресле, и под ним было написано Алекс. Второй сидел на стуле с большим колесом на переднем плане, рядом было имя Марко. Мальчик в инвалидном кресле держал в руке лист бумаги, на котором можно было разглядеть этот же, только крошечный рисунок. В правом нижнем углу стояла дата: декабрь 2014 года. Алекс Акаменел Он не знал, что сказать. Его парализовала мысль, что бы он ни сказал сейчас, это с большой вероятностью уже было им сказано. "Теперь ты понимаешь?" спросил Марко, в то время как шум, доносившийся с улицы, сменился колокотанием дождя, обрушившегося на город. "Это мы. Это мы сейчас. Я нарисовал эту сценку 10 лет назад". Алекс замер в потрясении и долго смотрел на пророческий рисунок. а затем начал качать головой, глядя себе под ноги. Марко лихорадочно перебирал другие рисунки. В этих бумагах могла быть написана их судьба, а может и не только их. Через несколько секунд он остановился на смятом листочке. Нет, только не это. Что ты нашёл? спросил Алекс. Марка не ответил, а просто протянул рисунок, чтобы он сам посмотрел. Взглянув на картинку, Алекс побледнел. В правом углу шар с коричневыми пятнами в обрамлении синих пятен размером побольше. Толстая карандашная линия выходила за пределы контура. Шар был похож на планету, которая вполне могла быть Землёй. Алекс перевёл взгляд в левую часть рисунка. Ещё один диск только ярко-красный. От него отходил хвост, поэтому было понятно, в каком направлении летит это небесное тело, прямо к большой голубой сфере. внизу справа стояла дата. Завтра, сказал Марко к земле. Это уже случилось, и это произойдёт снова. Нет, неправда. Я не верю. Это ошибка. Алекс, это не ошибка. Марко взял несколько рисунков и один за другим показал их Алексу. Ты нарисовал параллельные реальности, в которых побывал за последние несколько дней. Пирс, Мэри Томпсон. Мы что, умрём? просил Алекс едва слышно. Выражение лица Марка вдруг стало меланхоличным. Да. Думаю, что да. В этом мгновении перед Алексом, как проекция, возник образ, который как будто был в нескольких шагах от него, в комнате рядом с Марком. За своим столиком с картами в руках сидел малайский гадальщик. Слова мужчины звенели в голове Алекса, как связка праздничных колокольчиков. Его пронзительный взгляд гипнотизировал. Все мы в большой опасности. Ты важный. Не может быть, прошептал Алекс, глядя на упавший рисунок. Как получилось, что эту комету никто не заметил? Ты ничего о ней не знаешь? Небольшой метеорит можно увидеть даже за несколько дней до падения. Но такой не устроил бы конец света, предсказанный Бэккером. Очевидно, речь идёт о большом астероиде. Ну вот, значит, это ошибка. Расунок не Алекс. Большой астероид можно засечь очень задолго до столкновения, но его могут держать в секрете. Что это значит? Мы все умрём, а нам ничего не говорят? Если они построили город-бункер или что-то в этом роде, им невыгодно устраивать панику на всей планете. Но планета и так в панике, даже без всякого астероида. Конечно, они поняли, что в третьем тысячелетии такую новость трудно скрыть. И поэтому не нашли ничего лучше, как отключить все средства связи за несколько дней до катастрофы. Но кто это они? О ком ты говоришь? Я не знаю, кто они, Алекс. Я просто знаю, что интернет не исчезает случайно и в один момент. Творится что-то неладное. Кто-то и правда может спастись, а кто-то заблуждается, думая, что спасётся. А у вас, у вас, Дженни, может быть есть шанс. Принося эти слова Марков вспоминал, что ему сказал профессор Они могут спастись, но смерть всё равно их настигнет. Алекс глядел куда-то в пустоту. Всё, что он успел увидеть и пережить до этого дня, скоро могло перестать существовать. Марк исстукнул по столу и продолжил. Бейкер не сумасшедший. Всё возвращается. Если добравшись до меморий, вы сможете себя спасти. Просто сделайте это. Ты должен найти это место. Я даже не знаю, с чего начать. Тогда возвращайся к Дженни. Одно известно точно, вы должны найти её вместе. Сможет ли кто-нибудь ещё спастись, не знаю. Лично я, понятное дело, обречён. Алекс продолжал глядеть прямо перед собой, пока ещё мог сдерживать слёзы. Потом он встал, наклонился вперёд и крепко обнял друга. Нет, Алекс, я обречён. Я не умею прыгать по другим измерениям и не способен видеть будущее. Я нормальный человек и умру, как и все нормальные люди. Алекс ничего не ответил. Он знал, что Марко прав, и думал, что и его судьба почти наверняка будет такой же. Но ну, пока он должен вернуться к Дженни и попробовать найти меморию, где бы она ни была. Марко, я тебя люблю. Но ты мог бы Марко покачал головой, прерывая. Ты должен это сделать, это твой путь. Ты можешь пойти к ней. Можешь перейти границу измерения. Кто знает, вдруг в её реальности ничего такого не произойдёт. А может, дар тебе для того и дан, чтобы сбежать отсюда. А мне всё равно кранты. Иди, Алекс, нельзя терять время. Это невыносимо. Я не хочу оставлять тебя здесь одного. Уходи. Не зли меня. Терпеть не могу, когда меня жалеют. Алекс смотрел на Марка опухшими от слёз глазами. Пока, дружище. Чтобы не случилось завтра. Ты всегда будешь здесь, сказал Алекс, положив руку себе на грудь. Затем он повернулся и молча пошёл к входной двери. Марк ос смотрел, как он уходит. Перед его глазами пронеслись все годы их дружбы. Воспоминания обрушились на него с силой циклона. Он снова увидел, как они смеялись, сидя за видеоиграми, вспомнил ночи, когда они читали страшилки при свете свечей. Снова увидел объятия и слёзы на похоронах бабушки. когда рядом с ним был его единственный друг Алекс. Как и всегда. Тот, кто был для него больше, чем брат, сейчас уходил, чтобы никогда не вернуться. "Подожди!" крикнул Марк, когда Алекс уже закрывал за собой дверь. Это одинокое слово прозвучало вдруг неожиданно весело и бодро. Алекс, удивлённо развернулся и пошёл обратно. Через секунду он был в комнате. "Ты что-нибудь придумал?" Марк смотрел на Алекса торжествующе. Его глаза сияли. Возможно, я понял, что такое мемория.